уныло склонявшаяся над длинными в пятнах пальцами, отгоняла все его представления о будущем. Смутно он понимал, что у отца неприятности, поэтому-то его больше не посылали в клон Гоус. С некоторых пор он стал замечать в доме небольшие перемены, и эти перемены, нарушавшие то, что он всегда считал неизменным, Всякий раз наносили маленький удар по его детскому представлению о мире. Честолюбие, которое временами он чувствовал, шевелилось только над ней в его души и не искало выхода. Когда он прислушивался к стуку лошадиных копыт, цокающих по рельсам конки на Rock Road, и слышал грохот огромного бедона, который подпрыгивал позади него, с умарок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 спадут с него в этот волшебный миг